Глава 17. «Вот эта процедура!» Макс потер лицо и медленно прошелся по камере, как под наркозом побывал. «Не помнишь ничего?» Николай с жалостью посмотрел на товарища. «Будто свет выключили и включили. О чем говорили?» «О погоде, боге и политике. О чем еще говорят?» Воронин, понимающий, кивнул, жадно глотнул воды, лег на лавку и закрыл глаза. Он знал, что Соколов ему ничего не расскажет. Оставалось только ждать результатов. Тот даже ночью в покое их не оставил. Через пару часов конвоиры вновь открыли клетку и отвели Соколова в дальнюю палатку, но уже без мешка на голове. Николай впервые увидел лагерь вблизи, рассмотрел узкие проходы между палаток, присыпанные мелкими камушками и песком. Его провели мимо двух больших санитарных модулей, из которых доносились крики и стоны, Рядом он заметил большие корзины с окровавленными бинтами и ветошью, и множество носилок. Двое патрульных у навеса вяло проводили его взглядами, и, перекинувшись парой слов с конвоирами, потеряли всяческий интерес. Николай миновал пост, в это время к модулю подкатил грузовой автомобиль. Солдаты, доселе пребывавшие в бездействии, словно по команде невидимого сержанта, устремились к нему, чтобы начать разгрузку носилок с изможденными ранеными. Соколов едва заметно сморщился, стараясь не вдыхать ведовую смесь. Приторно-сладкая эмбре крови, отдающая металлическим привкусом резко контрастирующая с тлетворным зловонием, исходящим от корзин, пропитавшей сам воздух палаточного лагеря. Николай вновь запнулся о порог, когда его завели в просторное помещение к майору Хиллу. Тот выпроводил конвоиров и жестом пригласил к столу. Соколов быстро огляделся. Кроме них в палатке никого не было. «Не спится тебе, Тед. До утра не ждут твои срочные дела». «Присаживайся». Тот торопливо ручку, делая записи на листке. «Твой товарищ в нашем разговоре лишний». «Нелегко, я смотрю, продвижение дается». «Ты о чем?» «Трехсотых много, раненых». «Погибших тоже, это неизбежно». Тед вновь разложил вещи Соколова перед собой и показал над тщательно упакованную флешку формата мини. «Что это?» «Карта памяти». «Карта памяти?» Повторил Тед и достал из тумбы конверт из плотной бумаги формата А5. «Вот настоящая карта памяти, а твоя игрушечная». «Ну да, у нас такие маленькие. Электронная, на полтерабайта». «Я думал, мне показалось». Австралиец поднес флешку ближе к глазам и поскреб ногтем по надписям на корпусе. «512 гигабайт, значит, объем накопителя памяти. И куда его вставлять?» «В электронное устройство. У меня с собой нет. Эту использовал для диктофона». «Ясно». Тед отложил ее в сторону и взглянул на разложенные перед ним документы. «Ты, наверное, понимаешь, что мы допросили Аркадия Ложецкого, и он нам рассказал много интересного. По сути сказанного им, вы являетесь просто криминальными элементами». «Бандитами?» – уточнил Николай. «Да». Он слегка наклонился к Соколову и перешел на шепот. «Николай, что вы тут делаете?» «Странный вопрос». «Не строй из себя дурака». Вы не военные армии России и даже не шпионы. Кто вы, откуда прибыли и, главное, для чего?» «Тед», — Соколов наклонил голову и тоже перешел на шепот. «Я тебе сказал уже, что мы из другого мира, параллельного. Это не другая планета, а другая реальность. Та же планета Земля, только без всего вот этого». Он развел руки, показывая окружающую обстановку. Майор Хилл откинулся на спинку стула и призадумался. Пару раз пытался что-то спросить, но останавливался на первом же слове и вновь умолкал. Так продолжалось несколько минут, пока он не сформулировал свой вопрос. «Это как сон. Параллельный мир — это сон?» «Нет, это другое измерение во Вселенной. Вот есть ты и я, в моем мире есть другой ты, а в этом мире есть другой я. Также и наша планета, и наш мир. Они одинаковы по сущности, но в разных реальностях. И каков ваш мир?» Знаешь, Соколов, если бы не мое знание русского языка, я не сидел бы перед тобой. Я ведь преподавал в университете, но партия призвала меня. Я немного понаблюдал и могу сказать с уверенностью, что в общих чертах мы ничем не отличаемся. Только в деталях. Где-то лучше, где-то хуже. У нас, например, до сих пор на Луну долететь не могут. Были несколько удачных попыток, и на этом все. Также воюем друг с другом и совершенствуем оружие. Про атомные бомбы слышал что-нибудь? Я слышал про ядерные двигатели. Российская империя стоит во главе этой технологии. У нас есть атомная бомба, которая может стереть целый город с лица земли, сделав территорию безжизненной навеки. Бомба, медленно проговорил тэд А языки? Специально русские выучили. И откуда знали, что попадете сюда? На этот вопрос Соколов ответил более обдуманно. Не стал говорить, что знали, где окажется Русский мой родной язык. У нас есть такие же страны, как и здесь. Австралия, Соединенные Штаты Америки, Франция. Соединенные? не социалистические Штаты Америки? Он внимательно посмотрел на Николая. О твоем блокноте и вещах знаю только я. Командование не в курсе происходящего. Командование хочет, чтобы мы скорее поехали в третий лагерь военнопленных и начали там работу. В моем мире Америка капиталистическая страна. Капиталистическая? Удивился он. Америка – оплот коммунизма. Лишь благодаря их влиянию в Австралии. Тед, ты узнал все, что хотел? Как насчет того, чтобы найти нашего товарища? – перебил Николай. Михайлова? Да, его само. Конечно, поедем в третий лагерь, оттуда и начнем. Списков нет, придется смотреть живую и искать на месте. Хорошо. А какая роль России? Где? В моем мире? Россия такая же большая, монархии нет. Коммунизм присутствовал какое-то время, но исчерпал себя. И сейчас страна является федерацией. И, кстати, Антарктида не владеет. «Ха! Утерли ей нос!» – усмехнулся тэд «Нет, Антарктидой никто не владеет. Тут безжизненная ледяная пустыня. Толщина льда достигает четырех километров». «Дела!» – протянул майор. «Все-таки большие различия у нас». Соколов просидел у Теда почти три часа. Разговаривали о многом. Начиная от мировой политики и истории заканчивать товарами в магазинах. Судя по вздохам и выражению лица, многие описанные Соколовым факты майора впечатлили. Он ничего не записывал, а просто спрашивал и слушал, иногда рассказывая о своем мире. Тед для Николая стал первым и единственным человеком, искренне интересующимся параллельными мирами. Но Соколов искал подвох во всем этом и не верил, что майора волнует лишь любопытство и желание познавать новое. «Ты не сказал, для чего вы сюда прибыли. Что вы тут ищете?» «А зачем тебе все это?» «Что именно?» «Правда про меня. И про твой отряд. Допустим, у нас, у вас договоренность, мы переходим к вам и работаем под вашим чутким руководством, рассказывая жителям и солдатам про социализм, коммунизм и как хорошо будет житься при партии». «Да, было Во-первых, вы не прошли профильный отбор. А во-вторых, для меня открылись темные участки вашей работы. Это если можно так назвать». Вы же пришли сюда целенаправленно. Для чего? Спасательная миссия. В блокноте об этом ни слова. Хотя я видел координаты, указывающие на две точки. Одна в центре России, вторая на другом конце страны, в открытом море. Они имеют отношение к миссии? Да. Одна точка – место потери связи с группой, а вторая – место эвакуации. Тед встал из-за стола, налил себе стакан воды. Жадно выпив, прошелся до окна. Значит, вы тут не одни и сможете вернуться в свой мир? Туда прилетит корабль? Нет никакого корабля. А как вы переходите из одного мира в другой? Соколов резко встал и направился к выходу. Стой, я тебя не отпускал. Разговор продолжим, когда я увижу Михайлова. А если он погиб, а тело собаки съели? Значит, ты ничего не узнаешь. Майор несколько секунд сверлил Николая взглядом. Хорошо, будь по-твоему. Ответил он и громко позвал конвой. Обратно его вели уже по другой дорожке, обходя полевой госпиталь. Петля между палатками на путь до камеры потратили времени больше. Максим сидел в углу ямы и, едва увидев Николая, радостно вскочил с места. «Я думал, все, один остался. Ты как?» «Хорошо, опять беседовали. Возможно, и тебя позовут», — соврал Соколов. «А что спрашивали?» «В основном рассказывали про партию, про светлое будущее и так далее». «После института и лекций по материаловедению, думаю, я смогу пережить лекцию про компартию», – заулыбался Макс. «Я проснулся, а тебя нет?» «Покричал на этих, они молча вылили на меня ведро воды». «Ты думал, меня расстреляли?» Соколов только сейчас обратил внимание, что его товарищ сидит в мокрой футболке, еще не успел обсохнуть. «Нет, про расстрел я и не думал. Допрос, беседы. В общем, испугался. Знаешь, как-то неприятно проснуться. В смысле проснуться? Ты же не спал». Видел, что меня увели. Воронин почесал макушку и протер ладонью лицо. Походу, кукуха едет уже. Ты давай контролируй процесс. Нам твоя кукуха здесь нужна. Ага, — закивал Максим, усевшись на лавку. Может, мы... Соколов не дал ему договорить, зная, о чем он. Да, я уже думаю над этим. Помнишь, да? Большой брат следит за нами. Макс кивнул и, поднявшись по лесенке, ухватился за решетку. «Начальник, начальник, жрать давай!» Но вместо положенного завтрака он вновь получил ведро воды и, кроме того, еще выслушал упрек Соколова в его ребячестве. Дальнейшие действия развивались стремительно и неожиданно приятно. Через полчаса их из камеры отвели в большой шатер, выполняющий функцию помывочной. Там одновременно могли мыться в душе не меньше двадцати человек. Конвоиры принесли полотенце, мыло и длинные рубашки до самых пят. После умывания их опять проводили к Теду. Он в палатке был не один. С ним находились двое военных. Они сняли размеры одежды и через 10 минут принесли комплект формы австралийских войск. «Я такое не надену». Максим рассмотрел полевой костюм светло-песочного цвета с коричневыми нашивками и погонами старшего лейтенанта. «Наденешь», — твердо сказал Соколов и содрал нашивку с эмблемой австралийской армии. «Ознакомьтесь с текстом, а лучше заучите». Тед передал Николаю листок машинописного текста, не обратив внимания на сорванную эмблему. Соколов заправил китель, подтянул ремень и сел на стул, знакомиться с документом. Вначале пробежался глазами по строкам и, улыбнувшись, решил прочитать вслух. «Товарищи, ваши штыки точили не для нас, а для тех, кто веками гноил вас в казарменной тьме, гнал на убой ради барских усадеб до да банкирских счетов Вы сражались за царя-императора, чей трон стоит на костях ваших отцов, за генералов, что бросали вас в мясорубку войн, словно дрова в топку. А ныне спросите себя, кому служит ваша винтовка? Тому, кто землю вашу делит меж помещиками, кто кровь вашу продает за золото, кто брата вашего рабочего до да хлебороба вешает на телеграфных столбах за требования хлеба и мира? Австралийская армия не цепь каторжная, а братство вольное. Здесь не господа командуют, а советы солдатских депутатов решают. Здесь землю делят по справедливости, а не по княжеским грамотам. Здесь война не ради наживы кучки толстосумов, а ради того, чтобы дети ваши не знали ни казармы, ни голода, ни позора. Сбросьте кители, пропитанные ложью и набитые вшами. Присоединяйтесь к тем, кто строит мир без палачей в ипполетах, без голодных бунтов, без крестьянских дочерей, проданных в дворянские гнезда. Земля крестьянам, фабрики рабочим, мир народом. Ваш выбор не между пленом и свободой, он между прошлым, где вы рабы». «И будущим, где вы хозяева земли русской!» Под конец в голосе Николая появилась твердость и такая интонация, будто на уроке литературы стихи читает наизусть. «Лихо!» – прокомментировал Максим, затягивая по потуже ремень на поясе. «С этим текстом нам выступать?» «Да, и отвечать на вопросы соответствующие. Текст утвержден, изменению не подлежит». Тед подул на горячий чай, шумно отхлебнул из алюминиевой кружки. «Ты же говорил, что через два дня поедем». «Что-то изменилось?» – спросил Максим, но, увидев взгляд Соколова, вспомнил о своем обещании молчать. «Да, сроки поджимают. И чем скорее начнем, тем скорее закончим», – ответил Николай и обернулся к Теду. «Нам что-нибудь полагается за каждого, кто перейдет на нашу сторону?» «Предусмотрено премирование За каждые десять солдат оплата в полтора австралийских доллара». «Мы с тобой, Макс, как мальчиш-плохиш», – Соколов снова посмотрел на Теда. «Слушай, у вас есть хирурги?» Хорошие. А то у меня фурункул вскочил. Надо бы удалить. Он потер свою шею в основании черепа, глядя при этом на Максима. Возможно, профессионала такого уровня у нас нет, но надо подумать. Аркадий, он же доктор. Может, его позовем? Пока это невозможно. Пусть твой Чири изреет дальше. Легче будет удалить. Если удалим сейчас, могут возникнуть осложнения. Предельно ясно. Спасибо. По лагерю будете передвигаться в сопровождении сержанта из штаба. Конвоя и охраны не будет. Если понадобится что-то в пределах разумного, обращайтесь к нему». «А какие ограничения имеют пределы разумного?» спросил Соколов. «Понимание, что вы пленные, ясно?» «Ясно. Можем идти. Идите, текст не забудьте. И вон те две коробки». Тед показал он фанерные ящички. «Тоже ваши. После обеда поедем. Будьте готовы». «Ясно, ясно». Соколов с Ворониным взяли свои коробки, повышли на улицу. Там их ждал щуплый молодой солдатик в сержантских погонах. Коверкая слово «здравствуйте» он поприветствовал их по-русски и, показав рукой дорогу, повел к временному месту обитания. В коробках была еда. Об этом Максим с Николаем узнали, зайдя в свою палатку. Отдельное четырехместное помещение с двумя железными кроватями. Посредине стоял стол с табуретками, на нем большая бутыль воды». Представленный провиант трудно было отнести к категории сухого пайка, которым их кормили до сих пор. Сейчас же их угощали сушеными фруктами, консервами и мягким хлебом. Продукты и готовые блюда пестрили разнообразием. Парни неторопливо устроили себе плотный вкусный завтрак. Ощущения свежести в теле, чистая одежда и сытость плохо влияли на умственные способности. Хотелось спать и ни о чем не беспокоиться. Разведя водой сухой фруктовый концентрат, Соколов с ворониным долго сидели, вытянув ноги и лениво потягивали напиток со сладковато-кислым привкусом. «Учить будешь?» — Максим посмотрел на листок с текстом. «Да я уже запомнил», — ответил Николай, прочитав на память первые строки. «Дай мне тогда». Воронин лениво взял в руки документ, пробежался глазами по тексту. «Кэп, а если мы Миху найдем?» «Что тебя пугает в этом?» «Ну, посмотри на нас, на кого мы похожи? Вырядились в эту форму и с этим еще...» Макс потряс листком. «А он там к коллективу с местными бойцами уже прирос. Презирать начнет, скажет, мы предатели». «Не выдумывай. Если его встретим, значит, жив. Все остальные вопросы легко решаем. Олег профессионал. Главное, чтоб жив был». Макс молча кивнул, вспоминая своего товарища. Он не верил, что Миха выжил. Но надежда еще в сердце. К часу дня за ними прибыл щуплый сержант. Проводил до автомобиля и, передав руки майора Хилла, ушел». В салоне военного внедорожника с тентованным верхом было душно и тесно. Никакой охраны или сопровождения, только водитель Тед, Максим и Николай. Им предстояло проехать в ближайший лагерь для военнопленных на 150 человек, самый маленький из существующих. Там содержались в основном остатки гарнизона города, которых пленили в первый день. Майор Хил коротко рассказал о предстоящей работе и скоро уснул под монотонный гул двигателя. Бессонные ночи давали о себе знать. Соколов с Воронином читали тексты, молча думали каждый о своем. Но неприятный привкус от происходящего беспокоил обоих».